Три года назад «Привет!» Дарина на мгновение прижалась к груди мужчины, а затем встала на цыпочки и чмокнула его в щёку. По-дружески чмокнула, без какого-либо подтекста, даже без намёка на подтекст. «Спасибо, что заскочил. Очень рада тебя видеть. Будешь кофе?» Говорила девушка быстро, но то была не та скороговорка, что показывает неудовольствие хозяйки неожиданным визитом, а наоборот, радостная. Дарина всегда начинала так говорить, когда к ней заглядывали друзья. Так быстро, что иногда слова напрыгивали друг на дружку. Начинала быстро говорить и суетиться. Вот и сейчас направилась к кофеварке, не дожидаясь ответа. «Тебе как обычно? С молоком?» «Да». «Бутерброд сделать?» «Не, спасибо. Я сыт». «Точно? Или не хочешь меня напрягать?» уточнила молодая женщина. «Если второе, то не парься. Я тоже что-нибудь жую». «Ну, хорошо», — сдался колпацкий «Один бутер. И мне один». Дарина достала из холодильника ветчину, сыр, пару листьев салата, быстро помыла и порезала помидор. «Подогреть?» «Не. Да, очень есть хочется» и впилась зубами в получившийся сэндвич. Вениамин последовал её примеру, но ел намного спокойнее, медленно. «Как ты? Сто лет тебя не видела». «Мы на той неделе встречались». «У жизни в одиночестве есть серьёзное количество недостатков», — улыбнулась Дарина. «Время течёт иначе, и иногда кажется, что родные не заглядывали целую вечность». «А как же Даня?» При упоминании сына Дарина улыбнулась. «Он больше времени проводит с родителями». «Но им ведь в радость?» «Им в радость. К тому же они надеются, что если у меня будет определённая свобода, проще будет найти мужа, в конце концов». «А ты?» «Они ну, всем так везёт, как моей сестре». «Чёрт», — смутился Вениамин. «Дарька, прости». «За что?» — Дарина положила недоеденный сэндвич на тарелку и вернулась к кофеварке. «У тебя голова забита своими мыслями». «Откуда ты знаешь?» «Оттуда же откуда знаю тебя?» Женщина поставила перед Вениамином кружку с кофе и вновь уселась напротив. «Рассказывай. Мои мысли?» «Если ты грустный из-за них, то да. Рассказывай свои мысли». «Да не грустный, а задумчивый», — попытался уточнить колпацкий но не преуспел. «Веня, заканчивай ездить мне по ушам», — попросила Дарина. «Ты явно пришёл, чтобы поговорить о чём-то важном, что тебя сильно гнетёт. Мне это приятно, но ты знаешь, что я не люблю ходить вокруг да около». «Меня смущает тема», — вздохнул колпацкий «Это я уже поняла». «Ты что, изменил Каринке?» «Нет», — он удивлённо округлил глаза. «Как ты вообще могла такое подумать?» «Сделала вывод из твоего пришибленного вида». «То «Я бы никогда не поступил так с Кариной, и ты об этом знаешь». Она промолчала, не произнесла избитую фразу «С кем не бывает». Почувствовала, что сейчас шутка получится неуместной. «Тогда в чём дело?» Он глотнул кофе и вздохнул. «Помнишь, я стал в подробностях рассказывать историю, как мы с Каринкой наткнулись на грубого официанта в ресторане. А ты засмеялась и сказала, что я повторяюсь, и рассказывал её два дня назад». «Ну, что-то такое припоминаю», — не очень уверенно протянула Дарина. «Ну, со всеми бывает». «Ты ещё посмеялась». «Мы посмеялись», — уточнила женщина. «Ага». В действительности Дарина хорошо помнила тот случай. Но не потому, что история об официанте получилась настолько веселой, а потому что смех Вени показался ей не совсем естественным, неискренним, натянутым. Но тогда она подумала, что Веня обиделся на то, что ему не позволили повторить историю, возможность с дополнительными подробностями. Так бывает. Хочешь рассказать историю по-новому, но друзья перебивают, и ты чувствуешь некоторую неловкость. «Вчера мне нужно было позвонить Карине, но я забыл ее имя», — ровным голосом продолжил Вениамин. «И Дарина похолодела». Я десять минут листал записную книжку, чтобы вспомнить имя невесты. Потом набрал Тае. Когда услышал ее голос, понял, что звоню не туда. Пришлось поговорить о какой-то ерунде. Хорошо, что во время разговора тая упомянула Карину, и я наконец-то вспомнил, как зовут мою любимую женщину. Дарине больше не было холодно она сама превратилась в холод, в глыбу помертвевшего от ужаса льда. «Неделю назад я ушел из дома в кроссовках, но без носков. Не потому, что мне так захотелось. Я о них забыл», — Вениамин улыбнулся. «Купил по дороге и посмотрел застывшей подруге в глаза. Я забываю, Дарька». Я не специально начал повторять ту историю. Я не помнил, что уже рассказывал её. И это происходит всё чаще. Она боялась коснуться темы, которая пришла в голову, поэтому спросила тихо. «Ты? У тебя?» Я начал замечать симптомы примерно полгода назад. Судя по тону, Вениамин смирился с происходящим. Сначала это было так, по мелочи, что ты исчезала из памяти. Как ты правильно сказала, со всеми бывает. И я, разумеется, довольно долго не обращал на эти звоночки внимания. А Каринка смеялась. Потом выговорила мне за то, что я забыл её встретить. И вот тут я насторожился, потому что знал, что могу забыть о чём угодно, только не о том, что связано с Кариной. Я не мог забыть о встрече, понимаешь? «Очень хорошо, понимаю», — прошептала Дарина. Она знала, что их отношения близки к идеальным. Каринка сказала, что я стал старый муж, хотя мы даже еще не сыграли свадьбу. А я на следующий день пошел к врачу. Вениамин выдохнул и произнес то, что Дарина боялась услышать больше всего на свете. «У меня ранний Альцгеймер». «Что?» «Деменция». «Старческая? Ты шутишь?» Она по-прежнему не шевелилась, как замерла в начале страшного разговора, так и не шевелилась. И не пыталась ни скрыть льющиеся из глаз слезы, ни вытереть их. «Не шучу». В пяти процентах случаев Альцгеймер начинает развиваться в молодом возрасте. Так сказал врач. «Веня, Венечка!» Она зачем-то схватила кружку с кофе, сама не зная зачем, и расплескала её. Посмотрела на недоеденный сэндвич. Сцепила руки с такой силой, словно хотела раздавить их, но не заметила этого. А потом закрыла лицо руками и зарыдала. Тоскливо, с подвыванием, от горя, какого в ее жизни еще не было. «Веня!» Он выдержал недлинную паузу, затем пересел, обнял женщину за плечи и прижал. И так они просидели долго. И потом, когда Дарина перестала дрожать от рыданий, выпрямилась и вытерла слезы, он остался рядом, продолжая ее обнимать. «Карина знает?» «Нет». «Нет?» — удивилась она. «Дарька, скоро я забуду Карину, забуду тебя, забуду себя, забуду все, что со мной когда-то было. Я забуду всю свою жизнь. Я стану неуверенно ходить, а по большей части сидеть и дружелюбно улыбаться всем, кого увижу». Он обнимал ее крепко, и рука его не дрожала, и голос не дрожал, не срывался. А еще он смотрел Дарине в глаза, внимательно, и она не видела в его глазах и намека на страх, только уверенность. «А я так не хочу!» Она шмыгнула носом. «Почему не сказал Карине?» «Ты представляешь, что с ней будет?» Сто раз хуже, чем сейчас со мной. Она любит, и потому окажется в дурацкой ситуации. Или бросить меня, или тянуть всю жизнь. А я не хочу, чтобы она тратила на меня такого, свою жизнь. И не хочу, чтобы она видела меня таким, каким я стану, понимаешь? Не хочу. Достаточно того, что мы не будем вместе и не сбудется ничего из того, о чем мы мечтали. Дарина судорожно передохнула и едва слышно спросила. «Чего ты хочешь? Покончить с собой?» «Я не могу», — в тон ей ответил Вениамин. «Почему?» «Господь это запрещает. Это неправильно». «Но ты смертельно болен». «Это неправильно», — повторил колпацкий «Нельзя». Так получилось, что они никогда не говорили о Вере и уж тем более не спорили о ней, но Дарина знала, что Веня носит на груди крестик. И когда Веня с Кариной говорили о свадьбе, он всегда уточнял, что после ЗАГСа они поедут в церковь. Венчаться. Карина тихо отвечала, «Не уверена» но понимала, что поедут, потому что для Вени это важно. И вот теперь, превратившись в застывший холод, Дарина поняла, насколько важно. Догадалась, как это связано с ней, но не хотела об этом говорить и даже думать. И уж тем более не хотела спрашивать. «А как будет правильно?» Ответом стало молчание и внимательный взгляд. «Веня, ты что?» — она покачала головой. «Зачем ты так со мной?» «Дарька, ты ведь понимаешь, что мне больше не к кому пойти». Она бы а еще лучше, убежала прочь, как была, босиком из квартиры, не дожидаясь лифта, прыгая через ступеньки лестничных пролетов, выскочив во двор, ничего не видя из-за слез, и убежала бы так далеко, как могла. Но Веня продолжал прижимать ее к себе, крепко прижимать. Есть целая куча причин, Дарька, почему ты, и главное из них, я могу доверять только тебе. Еще одна, ты все сделаешь идеально, мы оба это знаем, ты сделаешь так, что никто не заподозрит суицид потому что ты меня любишь, Дарька, а я люблю тебя, и ты не сможешь мне отказать. Есть вещи, с которыми можно обратиться только к настоящему другу. И если друг настоящий, он не откажет, потому что нельзя отказать, потому что с такой просьбой приходят, лишь когда нет другого выхода. Приходят после долгих размышлений, тщательно выбрав того единственного, кому можно доверить и страшную тайну, и страшную просьбу. И поэтому следующие слова Вениамин произнес до того, как Дарина кивнула. Улыбнулся очень-очень мягко и сказал тихо. — Спасибо, милая моя, спасибо а ей безумно хотелось выть.